Глава вторая Проснувшись, Логан очутился в тишине и темноте. Он весь дрожал из-за вибрации дребезжавшего грузовика. Мусорные мешки прилипли к его потному телу. Воздух вокруг был влажным. Лишь через мгновение он понял, где находится, и вспомнил, что слишком боялся отца, чтобы выйти из укрытия однако в какой-то момент он собрался выбраться наружу. Уже потихоньку пробирался к краю кузова, но тут услышал, как его отец зовет незнакомого ему человека. Видимо, решил пройтись по маршруту обратно, осознавая, что Логан не мог убежать далеко. «Не видели моего сына?» – спрашивал отец. «Где-то такого роста. У мелкого гаденыша большие неприятности». Логан прижал коленки к груди, и до него донесся женский голос, давший отрицательный ответ. Он не менял положение, даже когда подняли пандус, убрали его под кузов, закрыли двери и заперли замки. От звука щелчка к горлу подкатило ощущение тревоги. Только сейчас он понял, что заперт снаружи, и самому выбраться ему не удастся. Уже в который раз Логан пожалел, что у него нет голоса. Всего один крик или вопль могли решить его проблему. Вдруг двигатель заревел, и машина начала выезжать на дорогу. Тогда мальчик поднялся на ноги, вознамерившись кулаками стучать по металлической двери. Неожиданно по кузову покатились коробки и одна из них, скользнув с поверхности стола, ударила Логана по спине. К тому же внезапно заиграла громкая музыка, которая преимущественно состояла из баса. Даже понимая, что его, скорее всего, не услышат, Логан принялся колотить по стене. Через несколько мгновений грузовик набрал скорость, и коробки стали сдвигаться чуть активнее поэтому Логан решил забраться обратно под стол, предположив, что там безопаснее. Среди мусорных мешков было тепло, но темно, слишком темно, и мальчик свернулся калачиком. Он подумал, что повторит попытку, когда между песнями появится пауза. И дальше он ничего не помнил. По всей видимости, заснул. Логан приподнялся, потер глаза и растолкал мешки с вещами. Сколько грузовик уже едет? Обычно люди из квартирных комплексов оставались в черте города, переезжая лишь на пару кварталов дальше. Но, похоже, не в этом случае. К нему закралось подозрение, что времени прошло прилично. Возможно, много часов. Вот теперь у него большие проблемы. Логан в темноте отполз от мешков для мусора и руками стал водить по металлическому полу и ножкам стола, пока не нащупал среднего размера пластиковый ящик. Скользнул пальцем по поверхности и обнаружил углубление прямо для его пальцев. Приподняв крышку, он с опаской опустил руку И вскоре дотронулся до чего-то холодного и мокрого ⁇⁇ лед. Он нашел переносной холодильник, заполненный льдом и банками с какой-то жидкостью. Вытащив одно из них, он приложил алюминий колбу, после чего сгреб пару кубиков льда и начал обтирать ими шею и лицо. Так намного лучше. Дернув кольцо, Логан открыл банку, поднес губам и сделал глоток. Кола еще никогда не была вкуснее. Газировка помогла остыть, но ему еще предстояло выбраться из грузовика, пока тот не уехал слишком далеко. Допив банку, он бросил ее обратно в холодильник и достал вторую, которую тут же приложил к колбу. Охладившись, Он выбрался из-под стола и попытался подняться на ноги. Коробки громоздились на поверхности стола, а мебель стояла очень плотно. Пространство в кузове оставалось, только чтобы между столом и стенкой грузовика поместился мальчишка его размера. Логан кулаком постучал в заднюю дверь. Даже при отсутствии музыки звук удара затерялся среди шумов которые создавали дребезжащая машина и асфальт, трещавший под ее колесами. Зажав банку между ног, Логан приложился к стенке уже двумя кулаками, предпринимая отчаянную попытку быть замеченным. Но грузовик продолжал движение, словно водитель ничего не услышал. Наконец, спустя несколько минут, он ощутил, что транспорт повело вправо, Затем тот начал замедляться, и Логан вцепился в стол. Он снова замолотил по стене грузовика, непроизвольно открывая рот, но, разумеется, не издавая ни единого звука. Он наносил удар за ударом, пока не услышал, как открылась и закрылась дверь кабины. До него донеслись голоса мужчин, огибавших машину, и в желудке снова возникло ощущение тяжести. Откроют ли они кузов? Что, если они его найдут? Всю дорогу ему хотелось, чтобы расстояние между ним и домом прекратило сокращаться, но сейчас не понимал, что делать дальше. И вдруг его сковал ужас. Он испугался, что мужчины могут вызвать полицию, обвинить его в проникновении и создать новые проблемы его отцу, который, вероятно, отыграется на Логане. Невероятно. Обязательно отыграется на нем. Металлическая дверь взлетела вверх, едва не чиркнув его по носу. Логан прищурился из-за яркого солнечного света и лишь потом рассмотрел двоих мужчин перед ним это были парни с коротко стриженными темными волосами и широкими плечами. Оба одеты в футболки и джинсы. Кожу того, что повыше, покрывали о спины, а шею — татуировки. «Всего лишь пацан», сказал он недоверчиво. «Какого черта?» — удивился второй. «Как тебя зовут?» Логан покачал головой, снова разозлившись на свою неспособность общаться. «Пацан, как ты сюда попал?» — татуированный начинал выходить из себя. «Он нам не скажет», — вставил слово второй. Логан от испуга впал в ступор. От волнения у него забегали глаза. Ноги словно приросли к полу, а ступни защипало после долгого сидения в одной позе. Теперь он обратил внимание на то, что грузовик припаркован у заправки рядом с мини-маркетом. Логан услышал, как по ближайшему шоссе пронесся другой грузовик. Парни казались скорее удивленными, чем раздраженными. Однако сердце мальчика все равно колотилось с бешеной силой. Пока он изучал обстановку, молодые люди рассуждали, стоит ли вызвать полицию и заявлять А зайцы. «А если они захотят обыскать грузовик?» — татуированный указал большим пальцем в сторону Логана. «С какой стати?» — уточнил тот, что пониже, проводя пальцами по волосам. «Не знаю». Его друг пожал плечами. «Но я не собираюсь садиться в тюрьму, только потому что какой-то пацан решил покататься на халяву». Повернувшись друг к другу, они едва слышно обсуждали, как поступить дальше. Логан услышал что-то об обвинениях в похищении, украденной собственности и нарушении условий досрочного освобождения. Когда парни договорили, тот, что повыше, посмотрел Логану прямо в глаза и произнес. «Вот что, пацан, мы не станем звонить в полицию», но домой ты добираться будешь сам». Он кивнул в сторону мини-маркета. «Иди туда и попроси позвонить». Замолчав, полез в карман за кошельком, замешкался, прежде чем вытащить помятую пятидолларовую купюру, и передал деньги Логану. «Если кто спросит, мы тебя не видели, а теперь слезай».